Точно так же происходит движение царства мыслящего в его определяемости согласно целям и движение соответствующего ему царства согласно всеобщей причинной связи. Это то же самое, что у Спинозы, у которого эти у Обе стороны Вселенной не имеют никакой связи друг с другом, не воздействуют одна на другую, а совершенно безразличны друг другу, и в них вообще совершенно отсутствует дифферентное отношение понятия. В абстрактном мышлении, или, иначе говоря, в мышлении, в котором нет понятия, Указанная определенность получает форму простоты, форму в себе, безразличности к другому, некоторой неподвижной рефлектированности, точно так же, как абстрактная красная уже п о л о ж е н о безразличным к синему и так далее. Здесь, как и раньше, Либница покидает его принцип индивидуации. Этот принцип здесь имеет лишь тот смысл, что он есть исключающее одно, не переходит на другое, или иными словами, он есть лишь представляемое одно, а не его понятие. Душа, следовательно, обладает рядом представлений, развивающимся в ней изнутри, и этот ряд представлений вложен в нее первоначально при сотворении, то есть душа именно и есть непосредственно такая существующая в себе определенность. Но определенность не существует в себе. а ее существованием служит рефлектированное развертывание этой определенности в представлении. Параллельно этому ряду различных представлений идет некоторый ряд телесных движений или, иными словами, того, что существует вне души. И тот, и другой ряд – составляют существенный момент реальности. Они относятся безразлично друг к другу, но вместе с тем между ними есть также и существенное дифферентное отношение. И вот так как каждая монада, как замкнутая внутри себя, не воздействует на тело и его д в и ж е н и е и однако бесконечное множество их атомов соответствуют друг другу, то л е й б н и ц помещает эту гармонию в Боге. Более точным определением отношения и деятельности монады-монад служит, следовательно, то, что она есть монада, представляющая изменения. Бог есть достаточное основание, причина этого соответствия. Он устроил множество атомов таким образом, что самостоятельные изменения, развивающиеся внутри одной монады, соответствуют изменениям внутри другой. Мы, следовательно, должны мыслить, предустановленную гармонию приблизительно следующим образом. Когда собака получает удары, в ней развивается чувство боли. Удары также развиваются внутри себя. И точно так же развиваются внутри себя. И точно так же... развивается внутри себя ударяющий. Все их определения соответствуют друг другу, и при том это соответствие получается не благодаря объективной связи между ними, так как каждый ряд совершенно самостоятелен. Принцип соответствия между монадами принадлежит, следовательно, не им, а находится в Боге, который именно благодаря этому есть монада-монад, их абсолютное единство. Мы видели с самого начала, как Лейбниц пришел к этому представлению. Каждая монада есть вообще е п р е д с т а в л и ю щ е е И как таковое представление о Вселенной, она есть, следовательно, в себе целостность всего мира. Но это еще не значит, что это представление сознательное. Голая монада есть также в себе Вселенная. И развлечение есть развитие этой целостности внутри себя. Развивающееся в ней находится вместе с тем в гармонии со всеми другими развитиями. Все есть единая гармония во Вселенной. Все точнейшим образом связано между собою. Она из одного куска, подобно океану. Малейшее движение продолжает свое действие до отдаленнейших мест. Из одной песчинки, полагает л е й б н и ц можно было бы постигнуть всю Вселенную во всем ее ходе развития, если бы только мы вполне познали эту песчинку. Этим, в сущности, сказано очень мало, как бы блестяще не выглядело это утверждение, ибо вся остальная Вселенная есть еще нечто большее и другое, чем та песчинка, которую мы познаем. Ее сущностью является где вселенная. Вот пустая болтовня. Ибо как раз вселенная как сущность и не есть вселенная. К песчинке должно прибавиться кое-что, чего в ней нет. И когда таким образом мысль прибавит больше, чем сколько существует песчинок, то тогда, конечно, может быть п о с т и г н у т а Вселенная и ее развитие. Таким образом, каждая монада, согласно Лейбницу, имеет или есть представление о всей Вселенной – то есть она именно и есть представление вообще. Но вместе с тем она есть определенное представление, вследствие чего она есть данная монада, она, следовательно, есть представление соответственно ее особому положению и обстоятельствам. Так как представление монады внутри самой себя – составляющие ее универсум, развиваются в ней из себя согласно законам ее собственной деятельности и стремлений, равно как и движения ее внешнего мира развиваются согласно законам тел, то свободой и Именно только и является эта спонтанейность н внутреннего развития, но как сознательная. Магнитная игла, напротив, обладает лишь спонтанейностью без сознания, и, следовательно, магнитная игла не свободна. Ибо, говорит л е й б н и ц Природа магнитной иглы заключается в том, что она поворачивается в направлении севера. Если бы она обладала сознанием, она представляла бы себе, что это ее самоопределение. Таким образом, она обладала бы хотением вести себя согласно своей природе. Поскольку же в протекании сознательного представления не появляется необходимая связь, а выступают случайность и прыжки, это происходит, согласно Лейбницу, от того, что природа сотворенной субстанции приводит к тому, что она непрестанно развивается согласно известному порядку, который ведет ее самодеятельно через все те состояния, в которых ей придется оказаться.